Глава третья. Уилл Робби лежал без сна, глядя в потолок. На улице лил дождь. Голова у Робби раскалывалась. Боль не прошла и после того, как ливень закончился. В конце концов он встал, оделся набросил ветровку с капюшоном и вышел из своей квартиры на Дюпон-Серкал в Вашингтоне, округ Колумбия. Почти час он шел пешком в темноте. В такую рань людей на улице почти не было. В отличие от других больших городов, Вашингтон по ночам спал. По крайней мере, видимая его часть. Правительственные кварталы, включая подземные, с бетонными бункерами и малоэтажные, с неприметными одинаковыми зданиями, никогда не отдыхали. Люди в них трудились сейчас так же напряженно, как при свете дня. Трое мужчин, слегка за двадцать, направились в его сторону с противоположного тротуара. Робби уже заметил их, оценил и знал, чего они от него потребуют. Полицейских рядом не было. Свидетелей тоже. Он не собирался тратить на них время, не имел такого желания. Он развернулся и пошел им на Если дам вам денег, вы уйдете? спросил он с самого высокого из трех. Парень был примерно его габаритов под метр 90, весом килограммов восемьдесят, закаленный в уличных боях. Он отбросил в сторону полукуртки. Из-за пояса штанов, болтавшихся низко на бедрах, торчал черный девяти-миллиметровый зиг. «Смотря сколько?» «Сотню». Парень оглянулся на своих приятелей. «Две сотни, приятель, и можешь проваливать». «Двух у меня нет». «Все так говорят. А если найдем?» Он хотел взяться за пистолет, но Робби выдернул зиг у парня из-за пояса, и одновременно сдернул с него штаны. Тот оступился, запутавшись в брючинах. Парень справа выхватил нож, и уже в следующий миг с изумлением смотрел, как Роби сначала разоружает его, а потом укладывает на асфальт тремя короткими ударами. Двумя по правой почке и одним в челюсть. Когда он повалился на тротуар, Роби добавил еще пинок в голову. Третий так и застыл на месте. Высокий заорал, ты кто такой? Чертов ниндзя? Робби глянул вниз на Зик, который держал в руках. Он не сбалансирован и проржавел. Надо получше заботиться о своем оружии, или оно подведет тебя в самый ответственный момент. Он прицелился в нападавших. Сколько еще пистолетов? Третий парень полез в карман. «Брось куртку!» — приказал ему Робби. «Холодно же! И дождь идет!» — запротестовал тот. Робби наставил мушку Зига точно в лоб недовольному. «Второй раз повторять не стану». Куртка полетела на землю и угодила в лужу. Робби поднял ее и обнаружил глок. «Запасные, ног, приказал он. «Быстро!» Пистолеты оказались у него в руках, и Робби сложил их все в куртку. Глянул на Высокого. — Видишь, куда заводит жадность? Надо было брать сотку. — Нам нужно наше оружие. — Мне оно нужно больше. Робби поддал ногой по луже, обрызгав водой парня, лежавшего без сознания, и тот, вздрогнув, очнулся и начал подниматься на подгибающихся ногах. Он плохо понимал, что происходит. Видимо, получил сотрясение мозга. Роббис снова наставил на них пистолет. «В ту сторону. Все вместе. Вон в тот переулок!» Высокий внезапно заволновался. «Эй, приятель, мы просим прощения, ладно? Но тут наша территория. Мы ее держим и кормимся с нее. Кормитесь? Лучше найдите себе работу» на которое не надо тыкать пистолетом людям в лицо и отнимать то, что вам не принадлежит. Оно ну вперед и без разговоров. Они развернулись и поплелись по улице. Один оглянулся, и Робби поддал ему рукояткой Зига по затылку. Смотреть вперед. Будешь крутиться, я тебе третий глаз прострелю. Аккурат сзади, на башке. Робби услышал, как у парней участилось дыхание. У всех подкашивались ноги. Они думали, что идут на расстрел. «Быстрей!» — рявкнул Робби. Они ускорили шаг. «Еще быстрее, но не бежать!» Все трое с видом полных идиотов пытались двигаться быстрее, не переходя на бег. «Теперь бегом!» Троица припустила вперед. На следующем переулке они свернули влево, и пропали из виду. Робби развернулся и пошел в противоположном направлении, нырнул в тупик, нашел мусорный бак и швырнул туда куртку и пистолеты, предварительно опустошив обоймы. Пули он выбросил в канализационный колодец. Спокойные моменты в его жизни выдавались редко, и ему не нравилось, когда их прерывали. Робби продолжал идти и вскоре достиг берега Потомака. Свою прогулку он совершал не просто так, у него была цель. Из кармана ветровки он достал какой-то предмет, рассмотрел его, провел пальцем по отполированной поверхности. Это была медаль, высшая награда, полученная им от ЦРУ за проявленный героизм. Робби заслужил ее вместе с другим агентом, осуществив с огромным риском для себя важную миссию в Сирии. Они едва выбрались оттуда живыми. Собственно, кое-кто в конторе хотел, чтобы они вообще не вернулись. В первую очередь Эван Такер, ныне возглавлявший ЦРУ, который вряд ли изменил свое мнение. Другим агентом, получившим такую же награду, была Джессика Карил. Это из-за нее Эван Такер отправил их на смерть. Рил убила людей из собственного ведомства. У нее имелась на то веская причина, но начальству было наплевать. Эвану Такеру так уж точно. Робби задумался о том, где Рилл может находиться сейчас. Они расстались не очень хорошо. Робби предложил ей свою безусловную поддержку, по крайней мере, В его собственных глазах это выглядело так. Но Рил, похоже, не оценил его жест. Отсюда и не лучшее расставание. Он раскрутил медаль на цепочке, как прощу, не сводя глаз с темной поверхности потамака. Дул сильный ветер, по воде бежали мелкие волны. Он прикинул, как далеко сможет забросить высшую награду Цейру в глубины реки по которой проходила граница государственной столицы. На другой стороне была уже Виргиния. Цепочка несколько раз прокрутилась в воздухе, но бросать медаль в реку Робби все-таки не стал. Он сунул ее обратно в карман, сам не зная почему. Он уже шел обратно, когда зазвонил телефон. Он достал его, поглядел на экран и скорчил гримасу. «Робби ответил он коротко. На другом конце раздался незнакомый голос. «Пожалуйста, оставайтесь на линии, с вами будет говорить заместитель директора Аманда Маркс». «Пожалуйста?» «С каких это пор люди из главной в мире тайной службы говорят «пожалуйста»?» «Робби». Голос был резкий, острый, как отточенное лезвие, и Робби прочитал в нем одновременно бесконечную уверенность и желание самоутвердиться. Для него эта комбинация являлась потенциально смертельной, потому что Роби предстояло выполнять приказы этой женщины в оперативной обстановке, пока сама она сидела в безопасности перед компьютером за тысячу миль от него. «Да? Вы нужны нам здесь, немедленно. Вы новый заместитель директора?» «Да, судя по табличке, у меня на двери». «Задание? Обсудим, когда будете здесь. В Лэнгли», — добавила она. Объяснение было не лишним, поскольку у ЦРУ в округе имелось несколько локаций. «Вы же знаете, что случилось с двумя последними заместителями?» — спросил Робби. «Просто тащи сюда свою задницу, Роби.